Подвязом. Стол опять был накрыт на улице подвязом. В прошлый раз Алексей отметил полное отсутствие комаров и мух, но спросить, как хозяевам удалось избавиться от надоедливых насекомых, не успел. Сегодня он сам увидел, что на дереве установлены специальные отпугиватели. Пока они с зайцем бежали, кровопийцы их чуть не съели, а над столом не летало ни одного паразита. Люди сидели спокойно, никто не чесался, не дергался, не махал руками. Алексей недовольно посмотрел на новые скамейки. Ему показалось, что одна стоит немного криво. Он поздоровался со всеми скопом и не стал глядеть, кто и как ему ответил. Особенно старательно он не глядел на депутата и депутатшу. Было ясно, мину обоих недовольные. Поди решили, что их подозрения насчет дворняшки-дворника полностью оправдались. Ну и черт с ними, сначала он просто поест. Вареников, например, а уж потом начнет за всеми наблюдать. В конце концов, в сыскном деле он просто ноль, никогда этим не занимался. Если примется за дело слишком старательно, заметят. Если не все, то именно тот, кого он хочет найти. На столе среди прочей снеди Алексей отыскал блюдо с варениками и попросил Полину положить ему несколько штук. Она сделала это, не взглянув, и пододвинула банку со сметаной. «Ничего, еще не вечер». Алексей оглядел стол и заметил несколько бутылок вина. Среди них Саперави с надписью «Резерва». Попросить налить он все же постеснялся. И так сидит в роли дармоеда. Но тут Владимир предложил. «Налить вам?» «Спасибо». «Водки или пиво?» «Интересно все же, за кого они его принимают?» «Можно вина?» «Конечно». Владимир, казалось, был несколько удивлен. Забавно, то, что его считают бедным родственником, которому негде жить понятно, но это еще не значит, что он по определению ничего кроме водки с пивом не употребляет. Или они тут все снобы? Владимир налил ему саперави, и Алексей сразу отметил его идеальный цвет и густоту. Вина из Сапирави созревают долго, мужают и густеют годам к десяти. Значит, действительно выдержанное. Он попробовал. Хорошая тониность, полное тело, богатое послевкусие. По вкусу ясно, что лозы созревали в кахетии. Округин любил этот виноград, но выращивал его неохотно. Российский подвид называется «северный сапирави» и хорош отличной морозоустойчивостью, но от дождей быстро чахнет. А погода последние годы такая переменчивая. Алексей задумался о своем, о винодельческом, и не услышал, что говорит ему Анжела. «Алло, Алексей, вы меня слышите?» Красутка смотрела смеющимися глазами. «Жуткое вино, не так ли?» «Грубое и...» «Невкусное», — не удержавшись, подсказал Округин. «И невкусное и терпкое, прямо пить невозможно. Зачем ты его купил, Вовик?» «Значит, Вовик разбирается в вине. Похвально!» «Я обожаю французское бордо. Это нектар!» Анжела закатила глаза. Алексей незаметно хмыкнул, наклонившись над тарелкой с варениками. «Алексей, а кем вы работаете?» Не унималась та. Округин на мгновение замешкался и вдруг услышал. «Алексей работает на виноградниках». Полина через стол подложила ему еще пару вареников и села. «На виноградниках?» «Так вы живете в Крыму?» Анжела заинтересованно расширила глаза. Алексей запихнул в рот вареник. Она правда такая дура или ловко притворяется? Сидит рядом с мужем и беспардонно кокетничает с чужим мужиком. «Анжела, принеси, пожалуйста, свои фужеры. Мама сделала крюшон, а стаканов мало». Спасла его от лобовой атаки бразильской красотки, неожиданно выскочившей из-за ела Коля. Олежка вышел следом и предложил. «Я могу из пивной кружки пить. Кто со мной?» Анжела неохотно встала и пошла в финский домик. Алексею показалось, что сидевший рядом Владимир вздохнул с облегчением. Покосившись на старшего научного сотрудника, Округин сказал. Соперавие, отличное. Неужели вы купили его в местном универсаме?» «Нет, конечно!» Владимир посмотрел на него чуть ли не с благодарностью. Мне друзья подарили, грузины. Когда приезжают, всегда привозят вино. Сразу видно, жители винодельческого региона знают, что дарить. Это правда. Владимир оживился. Алексей заметил, что разговор о друзьях ему приятен. Сами они работают в обсерватории. Казалось бы, к вину отношения не имеют, но разбираются лучше любого сомелье. Им подделку не подсунешь. А вы тоже в вине разбираетесь? «Ведь вы на виноградниках трудитесь? Или это не связано?» «Боится обидеть бедного виноградаря». «Деликатный». «Немного разбираюсь. По крайней мере, ваше оценить могу». «Респект друзьям-грузинам». Алексей старался быть осторожным, потому что заметил пристальное внимание, которое уделяет их с Владимиром разговору Полина. Он взглянул на нее. Первый раз за вечер. Она ответила серьезным взглядом и кивнула. «Похоже, благодарна. За что? За то, что поддержал беднягу тюленя, на которого никто в семье не обращает внимания, даже жена?» «Наташа, где ты ходишь?» Вдруг громко спросил Станислав, оторвавшись от курицы. Все автоматически оглянулись на Наталью, которая вышла из-за елок. «Чего они все сегодня за елками прячутся?» Та чуть ли не бегом пустилась к столу. «В конце концов, это неприлично!» Продолжал громогласно возмущаться ее муж. «Прости, пожалуйста, у меня разболелась голова. За таблеткой ходила». Наталья села на край скамьи. У нее горели щеки. «От головной боли? Или от чего-то еще?» Станислав посмотрел на нее с холодным возмущением. Отвернулся и стал беседовать с мамашей. «Гусь лапчатый». Депутатша, кстати, даже головы в сторону невестки не повернула. Хоть бы посочувствовала больной голове. Достойная мать, достойного сына. Вернулась Анжела с фужерами в обеих руках. округи напрягся, однако тут все сразу задвигались, засуетились, и бразильской красотке стало не до него. Зинаида вынесла поднос с пирогами, а следом Аркадий кастрюлю с торчащим из нее половником. Крюшон, догадался Алексей, налив себе и Владимиру еще немного соперави. Все равно больше никто на него не покушался. Все снова расселись, стали разбирать пироги и спрашивая у хозяйки, где какая начинка. Алексею пирог протянула Оля. Это с малиной. Любите? Кто же не любит с малиной? Воскликнул Округин. Оля прямо засветилась. С малиной я делала. То-то я смотрю, до чего румяные, до да пышные. Он говорил с ней, как с ребенком, словно был старшим братом или, на худой конец, родным дядей. Почему-то ему нравилось чувство, которое он при этом испытывал. Ни сестер, ни племянниц у Округина никогда не было, но оказалось, ощущать себя старшим родственником ужасно приятно. За его спиной кто-то громко фыркнул. «Дай угадаю. Конечно, Анжела. Да и черт с ней». Зинаида с Натальей стали разливать крюшон. И тут только Округин заметил отсутствие за столом старушки Ада Львовны и депутата Евгения. Да, сыщик из него никакой, битый час сидит, ничего вокруг не видит. Он наклонился к тюленю Владимиру и спросил, не случилось ли чего. Да, все в порядке, бабушка иногда у себя ужинает, папа вместе с ней. Надо же, какой заботливый сын этот Евгений Аристархович. Ужин близился к концу а Алексею так и не удалось перемолвиться с Полиной ни единым словом. Решив подкараулить ее, когда начнут убираться со стола, он зашел за вяз и стал рассматривать, как устроена система противодействия комариным и мушиным атакам. Оказалось, к корням дерева подведено электричество. Имеется целая сеть разветвленных проводов, протянутых к небольшим коробочкам, которые, видимо, и являлись орудиями отпугивания насекомых. Алексей засмотрелся. «Это Володя придумал. Отлично работает». Полина подошла и вылила под куст воду, в которую ставили охлаждать бутылки. «А я подумал на твоего отца. Он у вас самый мастеровитый». Устанавливал, конечно, он, но схему придумал Володя. «А он кто?» «Физик. Занимается чем-то очень сложным, связанным с полупроводниками. Два года назад его группа получила грант на исследование» а теперь его даже на премию какую-то выдвинули. Оказывается, младший Евгений умница и занимается не какой-нибудь ерундой, а чем-то очень сложным и, по-видимому, полезным. Еще один штрих к портрету тюленя. «Я хотел с тобой поговорить». Полина оглянулась и тоже зашла завяз. «Говори». Она смотрела серьезно и даже строго округин заробил но через мгновение справился с собой и довольно твердо заявил я приглашаю тебя на свидание завтра вечером в городе полина еще раз оглянулась и неожиданно просто кивнула ты согласна не поверил своим глазам округин да от радости и облегчения он засуетился мне надо будет уехать утром не вернусь до вечера я сброшу смс с адресом «Дашь свой номер?» Он не стал говорить, что снимает номер в самом дорогом отеле Воронежа. Потом придумает что-то типа «снял на сутки». Нет, лучше на вечер для свидания с ней. Нет, это пошло. Пошло и глупо. «Поедемте в номера», — так, кажется, Киса Воробьянинов говорил. «Может, стоит ограничиться рестораном?» «И чего, поедят и по домам?» Он не собирается с ней есть. Он собирается... Ты приглашаешь меня в кафе или в... Какое-то другое место? Нет. Объехать на кривой козе полинарию Дибич — мертвый номер. Не женщина, а магнитно-резонансный томограф. Просвечивает даже кости. Если честно, я собирался снять номер в отеле и приготовить ужин. А как можно готовить в отеле? Пойдешь на кухню, отодвинешь шеф-повара, наденешь колпак и станешь жарить-парить? Это не обязательно. Куплю что-нибудь в супермаркете или кафе, но нарежу, разложу и расставлю в неповторимом авторском стиле». Полина продолжала смотреть задумчиво. «Откажется?» «Хорошо, запиши номер». «Я запомню». Он решил, что не стоит вытаскивать из штанов айфон последней модели. Как-то не вяжется он с образом бедного родственника. Округин не стал возвращаться к столу. За ним остались сидеть только Анжела, Наталья и Зинаида с мужем. Анжела, кстати, во время распития крюшона и поедания пирогов продолжала посылать ему недвусмысленные знаки внимания. Проще говоря, строила глазки. Алексей видел, что это заметил Евгений и сделал такую мину, что, будь они не на публике, Сказал бы невестке пару ласковых. Интересно, из-за чего он так переживает? Муж красотки и ухом не ведет, а его папа прямо из штанов выпрыгивает от возмущения. Бережет честь семьи или свою собственную? В любом случае, лучше тихой сапой вернуться к дедовой избушке и покачаться в кресле, а вось посетит какая-нибудь умная мысль.